«Итак, сто сорок шесть, да? Миллионов?» Он поднял голову от тарелки. М? «Столько ты выручишь за продажу солихалской недвижимости?» «Ага!» — он рассмеялся и помотал головой. «Нет, ничего подобного. Не увиливай. Такой будет твоя рождественская премия, верно?» Майкл опять рассмеялся абсолютно непринужденно. В чем бы ни заключалась договоренность, достигнутая по телефону, она не вызывала у него смущения, и он не испытывал необходимости таиться от Клэр. — Вряд ли, — ответил он. — Жаль, что не сумею произвести на тебя впечатление, но, боюсь, это просто сорок... сто сорок шесть без миллионов и тысяч. Мы закрываем отдел исследований и развития. Он не окупается. Закрываем и распродаем имущество, ну, а 146 человек попадает под сокращение. Ага, ясно. И что же тогда в этих новостях хорошего? А то, что могло быть хуже, и я этого опасался. Если бы мы перевалили за 200, наш имидж был бы катастрофически испорчен, Но сто сорок шесть — сущая ерунда, не правда ли? Никто и внимания не обратит. — Пожалуй, — задумчиво сказала Клэр. После завтрака Майкл исчез в ванной, оставив Клэр размышлять над его словами. К роману она даже не притронулась. Клэр чувствовала, что ее охватывает какое-то оцепенение. Ощущение было не новым. Она сообразила, что оно потихоньку крепло всю последнюю неделю. И то, что она только что услышала от Майкла, по сути, ничего не меняло. Его объяснения не стали ни поворотным пунктом, ни моментом истины, но оцепенение начало расползаться по всему телу и настолько усилилось, что она не могла больше его игнорировать. И внезапно она почувствовала себя глубоко безысходно несчастный от того, что сидит на залитом солнцем балконе напротив искрящегося океана в тысячах миль от мира, который она знает, мира, который ей понятен. Она вдруг страшно затасковала по своему маленькому домику на склоне большого Малверна. Спустя несколько минут Клэр вернулась в спальню, надела купальник и вышла из дома — ничего не говоря Майклу. Она отправилась на пляж. Откровения Майкла не возмутили ее. Она не была наивной и знала, чем Майкл зарабатывает на жизнь. Люди постоянно теряют работу. И это неизменно означает, что кто-то где-то сначала принял решение, приведшее к сокращению рабочих мест. Просто так случилось, что вот это конкретное решение было принято сегодня утром на Карибском острове на балконе за столом, где она завтракала с человеком, с которым вздумала завязать интимные отношения. А к балкону примыкала спальня, которую она с ним делила. Ну и какая разница? Никакой не должно быть. И он прав. 146 — не такая уж большая цифра. В газетах регулярно читаешь истории о тысячах людей, разом потерявших работу. Почему же ее подташнивает? Может, в этом-то и дело? Пять тысяч человек нельзя вообразить? Такая цифра — пустой звук. Но 146 отдавали какой-то непристойной конкретной реальностью. Бросив полотенце на обжигающий белый песок, Клэр ступила в воду и побрела туда, где шумел прибой, думая о ста сорока шести семьях, которые вскоре после Рождества получат известие об увольнении кормильца. Несомненно, Майкл поступил правильно а заодно и позаботился о том, чтобы не испортить людям праздник. Он не был плохим, это ясно. Но любить его она все же не могла. Не могла она любить человека, который принимает такие решения и находит в них удовлетворение. Наверное, когда-нибудь кто-нибудь другой сможет Во всяком случае, Клэр на это надеялась. Теплая вода пенилась вокруг ее бедер, талии. Она набрала воздуха и нырнула в набегавшую волну. От столкновения с волной у нее немело лицо, зазвенело в ушах. А когда она вынырнула, солнечный свет показался нестерпимо ярким. Спасаясь от этого блеска и сияния, она прикрыла глаза и продолжила нырять, бросаясь на каждую встречную волну и каждый раз будто получала пощечину, приводящую в чувство от сурового, но участливого друга. Купалась она недолго. Когда Клэр вернулась в дом, Майкла, слава богу, нигде не было видно. Она упаковала вещи и оставила короткую записку «Спасибо за все хорошее». Но пусть их будет сто сорок семь. А потом попросила безотказного Джорджа отвезти ее в аэропорт. Клэр допила кофе, шоколад отставила в сторону и, натянув плащ на голову, побежала обратно в центр современной истории. Впрочем, дождь уже почти перестал. Кофе ее взбодрил. Она знала, что теперь ей хватит сил, чтобы просмотреть папки, и не боялась никаких самых ужасных открытий. Единственное, что ее теперь пугало, опасения вовсе ничего не обнаружить. Размышления об отпуске только помогли ей осознать с большей отчетливостью, чем прежде, кто она такая и что привело ее сюда. Этот дождь, эти серые английские небеса, Эта вечно спешащая, озабоченная и оцеревшая человеческая масса — вот где ее место. Если последние 28 лет ее жизни и предполагали некую цель, то она ее достигла. Этот кампус и этот архив. Все прочее думала про себя Клэр? Безотносительно. И ей не двинуться вперед, пока она не разберется с тем, что папки готовы ей раскрыть. Клэр принялась читать. Клэр многого ждала от бумаг Билла Андертона, но она и представить не могла, что они окажутся столь увлекательным чтением. Вместо кратких, уклончивых записей на сухом официальном языке она обнаружила целый мир. Перед ней разворачивалась целая эпоха. На посту секретаря рабочего комитета у Билла, похоже, было куда больше обязанностей, чем просто служить голосом рабсилы. Он утешал отчаявшихся, вел политическую агитацию, разрешал споры и хранил секреты, по какому только поводу ему не писали. Коллега, мастер цеха на литейном заводе, жаловался, что его людям... Вычли из зарплаты время, проведенное в душе после смены. Жалобы, повлекшие забастовку. Убитый горем отец, испещеривший убористым почерком пять страниц, заявлял, что монахини из Глостерской обители мучают и держат в заперти его дочь. Неизвестно, отвечал ли Билл на все эти письма, но определенно откликался на многие – И это занятие, вероятно, отнимало у него кучу времени. Клэр никогда не думала о 1970-х как о далеком прошлом, но сейчас интонации, содержание, переписки казались ей трогательно-архаичными. Она была поражена тем, что Билл, обращаясь к членам профсоюза, без всякой иронии пользовался словом «брат», да и в каждом письме перед подписью он ставил «с братским приветом». Ее также удивило количество документов, связанных с Национальным фронтом и с попытками различных субъектов из разряда крайне правых проникнуть на фабрику в Лонгбридже. Она нашла письмо, в котором члену Национального фронта холодно отказывали в разрешении воспользоваться профсоюзным имуществом для проведения митинга. Копию полуграмотного воззвания приглашающего рабочих Бирмингема Клэр глазам своим не верила. 20 апреля 1974 года на празднование дня рождения Гитлера, а также заявление рабочего комитета, клеймившее «Беспорядки, произошедшие в Бирмингеме в четверг вечером 21 ноября 1974 года». Мы призываем членов профсоюза проявлять сдержанность и не позволять зачинщикам этих мероприятий создавать раскол в рабочих рядах. Самый положительный способ выразить наши симпатии и сочувствия – это вносить свой вклад в коллективные акции, проводимые на заводе, и не участвовать в демонстрациях, устраиваемых посторонними организациями.